Данилов. Той же ночью. В спешном порядке отстреляли наган, и эксперты дали заключение, что капитан Кочкин убит из него. Значит, тебя зовут Юрий Гостухин? Скорин сидел на краю стола, нависнув над задержанным. Часики у тебя с последнего налёта, и из-за этого наган ты убил нашего товарища капитана Кочкина. Я не убивал, твёрдо сказал Гостухин. Наган взял у лося. Просто так для форсу. Я к их делам отношения не имею. Просили продать, продавал. Кто просил? Мы в Красногорске на механическом заводе работаем. Их шестеро, целая бригада. Старший у них бригадир Митяев, а я в отделе снабжения работаю. Они просят продать, я продаю. Значит, они не болотные. Нет. А откуда оружие? Митяев где-то достал. Он вообще их всех в руках держит. Живут они тихо, не гуляют, копят деньги. Зачем? Не знаю. Давай адреса. На рассвете в Красногорске взяли банду Митяева.